Глава 3. Перед сном она всегда проделывает одну и ту же процедуру. Проверяет обе двери. На переднюю должна быть накинута цепочка, задняя заперта на оба замка. Смотрит, все ли окна закрыты. Повсюду выключает свет. Но не раньше, чем выйдет из той или иной комнаты, все еще купаясь пятне света из соседней. Убеждается, что зажглись воткнутые в розетке светодиодные фонарики ночной подсветки. Ярко и обнадеживающе. Когда она, наконец, добирается до спальни, Фил, как обычно, уже лежит под одеялом. Она завидует простоте его жизни. Сегодня по его дыханию можно судить, что он уже почти заснул. Медленному, надежному, размеренному. Она включает ночник рядом со своей кроватью. Он детский, но это как раз то, что ей требуется. Проектор планетарий отбрасывает на потолок звезды заливая спальню холодным голубоватым сиянием. Выключив верхний свет, она ложится в постели рядом со своим бойфрендом. Тот перекатывается на бок и притягивает ее к себе, обхватив рукой за талию и переплетясь с ней ногами. Полная безопасность. Проснувшись, она сразу понимает, что-то не так, словно ощущает на себе темноту, укутавшую все вокруг, густую и удушающую. Открывает глаза. Ничего. Дыхание у нее учащается. Ночник выключен. В комнате кромешная тьма. Ее руки шарят над одеялом, пытаясь найти фила, но касаются лишь холодных простыней. И в мгновение ока все возвращается. Чувство одиночества. Темнота. Звуки за окном, уханье совы, повизгивание лисы а потом и еще что-то, вроде как животное, но при этом и, несомненно, человеческое. Плач, вскрик боли, полный тоски и ужаса. Она лежит в своей постели, неподвижно застыв и вцепившись руками в одеяло. Моргает и прищуривается, пытаясь заставить свои глаза увидеть что-нибудь, хоть что-нибудь в темноте. Наконец набирается сил, чтобы дотянуться до прикроватного столика. Пальцы нащупывают гибкий провод, тянущийся от лампы. Затем пластмассовый выключатель на нём, и она щёлкает им. Но ничего. Совсем ничего. Она начинает всхлипывать. Сначала тихо, а потом всё громче и громче, пока не срывается на крик. Прерывается лишь на то, чтобы судорожно хватить воздух ртом и сразу же опять кричит. И вдруг чувствует рядом с собой чьё-то тело. Сильные руки у себя на плечах. Включается фонарик, луч которого мечется по комнате. «Ром! Ромили, слышит она знакомый голос. «Я только что подошел, прости. Электричество вырубилось, прости!» Она хватает своего бойфренда за руку, и свет, ее спасение, приходит вместе с ним. Он обнимает ее и крепко прижимает к себе. «Прости!» — еще раз произносит Фил. «Зря я тебя оставил. Я ходил за фонариком». Он обнимает ее еще крепче, натягивая на них одеяло, укутывая в кокон на кровати. «Вот, так лучше?» — тихо спрашивает он, и она прижимается к его груди, пропитывая слезами его футболку. Она держит фонарик в руке. Сильный поток света, освещающего спальню. Ее спальню. Не тогда, а сейчас. И понемногу, совсем понемногу, Начиная чувствовать, что паника проходит, она в безопасности. «Они в безопасности», — говорит она себе, медленно проваливаясь в тревожный, беспокойный сон.